Глава пятая. Отец дал мне задание. Но какое, помилуй бог, при чем здесь портрет умершей тетки? У этого портрета отец взорвался и наговорил мне много ругательных слов. Но никакого нового особенного разговора там не было. Все старые обиды перемывали. Родион круто повернулся на каблуках, подошел к столу и сел. Хватит бесцельно бегать по горнице. Совсем опалоумел, что ли? частное слово метель завывала за окном флор спал на лавке из подовчинного тулу торчали огромные растопные ступни в шестяных носках На правой дыра нет на левой ледион тряхнул головой он с ума что ли исходит какое ему дело до дыявых флоровых носков он вдруг остро позавидовал безмятежному сну слуги тот спал тихо и сладко только вздрагивал время от времени и сучил ногами И опять на ум пришла собака, которая его же вздрагивает во сне после трудной работы на охоте. Чертов флюгер! Нет, это невозможно слушать. От его скрипа ноет затылочная кость. А звуки то тише, что громче. Завтра съеду с этой квартиры, от этого поскудного флюгера. Только помни, поручик Люберов, что ты теперь нищий. Родион не заметил, как опять очутился на ногах. Особое недоумение вызывало слово «шифр». Слово это пугало. «Шифр» — значит, серьезная тайна. От кого? Какие особые секреты мог быть у скромного русского дворянина? Или отец как-то снесся с иностранными министрами, скажем, шведскими? Он ведь был в Швеции. Страшно подумать, что случилось бы, если бы Флор с этим -то письмом был бы схвачен. Смерть неминуемая. Однако все это чушь и вздор. Какие там шведские министры? Может быть, отец носился с Англией по своим суконным делам, но причем здесь шиф? Так, начнем сначала. Родион снова принялся читать письмо. Это послание надо выучить наизусть, а потом сжечь. Если вы арестуют, то желательно не иметь подобной улики на руках. Причем жечь он должен понять. Но как понять, если это письмо тоже шифр? Почему он очутился вместе с отцом около портрета? И когда? После обеда в загородной усадьбе колокольцы. Поели, а потом поссорились. Вернее, это отец ругался, а он головой кивал. А спорили они все о том же об овчарном заводе? Что я тебе не скажу, все не так. Я понимаю, что армия для молодого человека — самое приличное занятие. Но на кого же я завод-то оставлю? Наследник-то один. А ты ведь, моих овец, не примеешь, постесняешься. Так или не так, говорецу? По глазам вижу, что так. А я считаю, что если государь Петр уважал ремесло и сам у токарного станка стоял, то и мне заводская работа пристала. В ремеслах ли дело? Петр потому велик, что был воином. Он флот построил, по морю гулял и Швецию скрушил. Ведь не все время война лютует. Наступает и мир, но иной в безмятежной мирной жизни остается праздным, а другой хочет государство подсобить. Мудрые сельские жители существуют в земельных и экономических упражнениях, регулирует сад или цветник. Другой разводит свиней, а я вот сукнатку для человечества. Жизни нужно много потреб, а для них необходимо идти в ногу с быстротекущим временем. Насчет быстротекущего времени я согласен. Вот посмотри, тетка твоя покойная. Плать на ней немецкого фасона, но из камлотта сотканного на русской придине. И шейк он как гордо держит. Была она красавица и умница, грамоте и знала, и потому указует пальчиком на книгу. Петр издал указ — неграмотно девиц не венчать. До этого указы девы затворницами жили, а она нет. Во славу государства российского на ассамблеях десять пар станцевала, А как же, надобно на отечеству! Тогда на ассамблее барабанным боем созывали. Дамы и девицы старше десяти лет непременно должны были являться в зал и танцевать до упаду с изяществом. Умерла, молодой, сгорела, как свеча. Матюшка, ну как же можно сравнивать? Ваше предприятие и танцы на балу. Дурак ты, Ротика! Вот и весь разговор около дамы в красном платье. И как в этой беседе найти отгадку? Да, как он позабыл. За обеденным столом был еще разговор странный. Отец говорил, что у государыни нет достойных советчиков. И ругал Бирона. Может быть, он не только со мной эту тему обсуждал. На хороший донос здесь хватит. Но при чем здесь тетка в комлоте отечественного производства? А вдруг на оборотной стороне портрета написано что-то? Во всяком случае, эту парсуну надо увидеть, и чем скорее, тем лучше. Усадьба Колокольце принадлежит теперь государству. Попасть туда будет мудрено, но еще мудренее добраться до Петербурга. Он должен как можно скорее получить аудиенцию генерал майора лоси Если тот до сих пор не сдал его властям, то на помощь старого генерала можно рассчитывать. Попасть к Лоси было сложно. Генерал стоял во главе целой армии. Человек он занятой и не разменивался на пустые встречи с подчиненными. Но судьба на этот раз жаловалась над роденом и послала ему свое ободрение. Так демон, греческий бог, рока напал внезапно, мгновение ока смял всю его жизнь, тут же исчез, оставив покой. Болтаясь в приемной... В Ласси Родион нос к носу столкнулся с генералом, бароном фон Галлардом, приехавшим накануне из Петербурга. Родион мог с полным правом назвать барона своим благодетелем. Именно он записал его мальчишка в свою дивизию. с всего того же фон Галларда, Родион получил свой первый офицерский чин. Позднее в Ривели барон видел поручика Люберова и каждый раз осведомлялся, как Родион продвигается по службе. Довольно ли им командиры? как поживают родители, то есть паотически заботился о своем протеже. И вот опять встретились. — Ты как здесь? — Служу, господин генерал. — А что в прихожей топчешься? — проштафился? Ваше сиятельство, у меня, генерал-майор Ласси, приватный разговор, но я предпочел бы прежде обсудить тему с вами, — сказал Родион дрогнувшим голосом и добавил неожиданно для себя, — мне вас Бог послал. В тот же вечер фон Галлард встретился с Родионом. Не будем расписывать, где да как. Разговор состоялся откровенный. Барон был знаком со старшим Либеровым. И Родион ждал, что Галлард обронит хотя бы фразу типа «это недоразумение». Ваш отец достойный человек, или это недоразумение все непременно скоро разъяснится. Но ничего этого не было сказано. Галлард стал невероятно серьезен, сутулился и даже как-то уменьшился, что было невероятно при его огромном росте. Он долго молчал, потом вдруг спросил. Знаете, Лосе, боресть, но, не дожидаясь ответа, сам себе ответил. Коли он тебя своего в Риге оставил, то, конечно, знает. А что ты от генерала-майора хотел? Мне нужно в Петербург. И думать забудь, сиди их, как мышь. Не хватили тебя, и слава богу. А если хватится? Слова эти сами вылетели. Родион хотел сказать, что кому надо, чтобы похлопотать за родителей. А уж если отца не удастся спасти, то хоть добиться облегчения участи матушки. Фон Галард, однако, оценил его слова по достоинству. А ведь ты прав. В Петербурге тебя искать не станут. Хорошо бы тебя это, он повертел пальцами, упрятать. — Я тут кое с кем посоветуюсь. Завтра приходи сюда же вечером. Родион понял, что Галард решил посоветоваться, конечно же, с ласи. Если те двое найдут общий язык, то у него есть надежда очутиться в Петербурге. На следующий день барон фон Галард был сух и точен. — Мне помнится, ты, Люберов, бумагу писал с просьбой переводить переводе тебя в киросирский полк. Было такое? — Так точно, господин генерал. Этот полк расквартирован сейчас в Петербурге, но направить тебя туда я не могу. Раз туда стремил, значит, хотел к лошадям ближе, так?» Родион кивнул. «В моих силах рекомендовать тебя, — он совершенно по-простонародному почесал в затылке. Словом, служить ты будешь непосредственно в близости от лошадей. Сейчас при прямом участии графа Берона ученена у нас конюшенная канцелярия». Ныне он и канцелярия получила особый регламент и должности шталмейстерский, провиантмейстерский, фуражмейстерские и прочее. — Уж не на конюшню вы хотите меня отправить, ваше сиятельство? потрясенно спросил Родион. — Не на конюшню, а на конный завод, что организуется близ столицы стараниями графа Берона. — Завод! — пронеслось в голове. Ну, — Но не овчарный же. Конное — совсем другое дело, — успокоил себя Родион. Однако генерал по-своему понял растерянное выражение на лице собеседника. — Пойми, поручик, там тебя искать никто не будет. Все, что касается лошадей, для графа Берона свято. Туда-то люди из тайной канцелярии не сунутся. А ты будешь продолжать службу в том же чине. Многие бы в столице за честь пошли служить под началом Берона, но не знают толка в лошадях. И еще. В Петербурге... Притулиться тебе негде, и соваться никуда не след. Я вот тебя тут начертал. Он протянул бумагу, на которой был изображен план с рекой Фонтанкой и квадратами домов, внизу несколько объясняющих слов фамилии Сурмилов. Что это, ваш съезд? Это усадьба загородная, дача. Она принадлежит одному моему знакомцу, который сейчас за границей. В Париже, кажется. В большом доме живет сторож, а два флегелька пустые. Передашь сторожу писольку от меня, он тебя во флигере и пустит. Это рекомендательное письмо в конюшенную канцелярию. Как мне благодарить вас, ваше сиятельство? Э, друг мой, от тюрьмы до отсумы кто волен? Истина русская пословица. Напоследок выслушай совет лучше приказ. Не вздумай хлопотать за родителей. Пороги уельмож обивать или письма жалобные писать, это бесполезно. Помочь не поможешь, а сам подарец арез Да еще хлоптами-глоптами только ухудшишь положение родителей. Арест их прошел тихо, я в Петербурге был, и то ничего не знал. А если процесс тихо начался, то тихо он и кончится. И помни, есть тебя в столице защитит кто, то этим человеком будет граф Берон. Упаковывая багаж, Родион неожиданно толнулся на последнее письмо отца, всунутый в одну из книг. С особо грустным и умилительным чувством всматривался он в руку родителя, и вдруг словно по сердцу резонуло. И в том, что все будет исполнено в соответствии с устным договором, я словом своим поклялся, посему ей со мной приключиться какая-либо неурядица, то тебе, к наследнику моему, надлежит все выполнить и честь отцовскую спасти. Отцовскую честь? Ведь в этом письме говорится только о сыне князя Козловского чьё наследство отец взялся обеспечить. А если все Люберовское состояние перешло в казну, то князь ответствует остается ни при чем? Не об том ли слове честь толковал отец, рассказывая матушке про картину? Невероятно. Это значит, что отец в момент ареста думал о своем обязательстве? Мол, всё отобрали, но честь моя при мне. Что же мне надлежит искать? Какой -то документ или расписку? которым которому я могу требовать указанный возврат возвраты чужого имущества. Мысль это совершенно обескуражил, Родион. Одно дело — стараться ради родителей, для целей высоких, например, безопасности Родины, а совсем другое — лезть в петлю за неведомо шляхтича, которого он не видел никогда. И как-то все обесценилось вдруг. И поковаться расхотелось, и отъезд его из полка казался глупостью, ребячеством. И только почтовый каретик, который мчал его за снежным полям в Петербург, переосмыслил Родион ситуацию. Во-первых, он и сам толком не знает, что найдет, увидев вновь портрет тетки. А во-вторых, это главное, на что бы указал отец, о чем не просил сына в тяжелый час, просьбу его свято. Рак приказ, главное, защитить честь семьи, и неважно, за кого-то ответчик. За неведомому Борчука или за саму Россию, которая потащила отца на расправу?